Глава восьмая «Что, черт возьми, произошло?» Сквозь звон в ушах я услышал голос Романа Тимуровича. «Кажется, артиллерия», — простонал я и, немного покачиваясь, поднялся на ноги. «Аж страшно представить, чем по нам стрельнули». «А где разрушение?» Услышал я чей-то голос и тоже завертел головой. Вокруг все было завалено мелкими обломками. Некоторые из них были в телах людей, а вот разрушений нет. «Защита сработала». «Неплохо», — сделал я умный вид, хотя в ушах все еще звенело. «В смысле защита? Здания что ли, попали?» Белкин тоже поднялся на ноги. А я кивнул ему и, зазиравшись, бросился к раненым. Благо, мертвых не было, иначе я бы почувствовал приближение их смерти и быстрее среагировал на атаку. Но даже так придется ворону попахать и поработать над системой ПВО. Хотя можно ли сбить артиллерийский снаряд? Да, думаю, можно. Пока мы занимались ранеными, к нам приехали скорые, МЧСники и вояки. — В смысле? Обломки есть, а где разрушения? Где воронка? — заявил какой-то военный инспектор. Он приехал последним, но выглядел самым главным и удивленным. Ну, как-то так. Пожал я плечами, продолжая заниматься ранеными. Их было трое, а также грузовой фургон. Но лечить машины я не умею, так что занялся лишь человеками. Инспектор же принялся крутиться вокруг моего объекта, что-то фиксировать, недоумевать и приставать ко мне. Пришлось сказать, что великое колдунство защищает мой госпиталь и чтобы не мешал. Вскоре всех раненых перенесли в стационар, который был оборудован лишь наполовину. Завтра с утра всех выгоню оттуда, так как их раны мы уже залечили. Ну а после решили некоторые дела и разместились с Белкиными в комнате отдыха персонала. «Значит, в этом месте мы в безопасности? Это артефакт?» — спросил он, так как мы были вдвоем. «Можно сказать, комплекс артефактов?» — кивнул я, попивая чай. Его, кстати, люди Романа привезли. Вот как. И насколько хватит его сил? Насколько мы здесь в безопасности? В полной. Думаю, врага быстрее закончатся снаряды, чем у меня магические кристаллы. Заулыбался я. А как не улыбаться? Вспомнил, что мне утром Иса доложила. Более 60 тысяч Б от силы сна. И это была лишь первая ночь. А так как тут война, все напряжены, плюс бомбежки. «Моя же сила будет успокаивать людей и добывать боя. «Вот как! Тогда приму предложение поселиться здесь. Места здесь всем хватит, и пациенты будут в безопасности». После чая я показал ему, что тут на подземных этажах. Там была мебель простая, созданная моей силой. И скажу я, создавать это стало куда проще. Видимо, помогает сон. Похоже, комбинация смерти и сна очень даже неплохая. Интересно, если я соберу осколки души Шека, бога пламени и катаклизмов, смогу я владеть силой огня? Но, думаю, нужно будет очень много осколков. Вскоре мы легли спать и были разбужены в четыре ночи. Привезли раненых. Пришлось вставать и лечить их. Но как только мы вылечили одних, как привезли других. Нам, похоже, активно сбрасывали раненых из других госпиталей. Дошло до того, что наш стационар был забит под завязку. Обычно таких увозят в тыл, но сейчас пока ничего не понятно. Куда увозить? В какой тыл?» Бюрократическая машина была весьма неповоротлива. Вопросы хоть и решались, но медленно. Вот что называется «страна без правителя». Но раз старик-император ожил, то, вероятно, теперь все быстро наладится хотя ему наверняка нужно время, чтобы переварить всю информацию за время своего отдыха, да и сил поднабраться надо. В общем, к утру мы смогли немного поспать, а после начался ад. Нужно было организовать питание раненым, да и самим бы поесть. А еще лекарства нужны. Впрочем, как и многое другое, нам даже не дали нормально начать работу, завалив ранеными. «И как же хорошо, что у меня есть Белкин!» Свалив на него все организационные дела, я занялся тем, что принялся освобождать стационар. «Если нет пациента, его не нужно кормить, му все готов, на выписку!» — подытожил я после того, как закончил с мужчиной со сквозным ранением груди. «Не, ну, дыру мы еще вчера залатали, а сейчас полностью излечили организм». Благо, Белкин заранее запасся капельницами с питательным веществом. Иначе после моего лечения от нас бы выходили скелетоподобные люди. В палате было десять пациентов, на десяти кушетках. И у каждой стояли капельницы. Другого оборудования не нужно было. Это же стационар. Тут все те, кто в стабильном состоянии. И все пациенты стабильно были без сознания. «Доктор, но он же без сознания». Удивилась молоденькая медсестра. Персонала у нас, кстати, было весьма много, аж 30 человек. «Сейчас очнется!» Вытянув палец, заставил его светиться и вонзил в пупок мужчины на кушетке. С громким выдохом он раскрыл глаза и с недоумением на лице начал вглядываться в нас. «Очнулся! Выписываем!» «Да!» Медсестра связалась с военными, чтобы те забрали пациента и сами решали, что с ним дальше делать. Но я с целителями продолжил освобождать койко места. «В окопы! Арта! Выкрикнул последний из десятки, стоило пробудить его. Это был крепкий мужчина со сколочным ранением головы. Теперь он больше походил на заросшего бомжа. Но что делать? У нас тут не парикмахерская, сами подцергутся. А усиленный рост волос и ногтей – это последствия лечения. А, а где я? – недоумевал он. На выписку. — приказал я и, оставив медсестру вместе с уставшими целителями, пошел в следующую палату. Потом небольшой отдых с перекусом, но нам помешали. — Простите, что помешал, но это важно. — В комнату отдыха вошел высокий крепкий мужчина в военной форме. — Чай, тортик, пирожки, — указал я на свой стол. Тут, в общем, было много столов, а также диванов, кресел и даже два телевизора было. Комната отдыха же. Тут даже вздремнуть можно. — Откажусь, — покачал тот головой. — Я прибыл по вашему вызову, чтобы забрать солдат, и несколько обескуражен. Они поступили к вам еще вчера, а теперь... Да Серега только что двадцать раз отжался. И, извиняюсь за выражение, но какого хрена? Он же простолюдин, не маг. Начал вспоминать, что за Серега, и вроде это тот, который про окопы кричал. Зато мы, маги, — пожал я плечами, смотря на него, мол, что непонятного. У того, кажется, случился когнитивный диссонанс. Но маги ведь не могут. А я маг Света, мне можно. Плюс артефакты, вытягивающие всю грязную ману. Отпил чая и откусил тортика. Эх, не свежий он. Дня три уже прошло с момента изготовления. Да и крем маргариновый. Просто примите это как факт. И С помощью Александра мы можем лечить даже обычных людей, заявил один из целителей. Пожилой мужчина в очках. «Что вам нужно для работы?» — пожил, видимо, офицер. «А это вы хорошо спросили», — заулыбался я и послал его к Роману. «Нам много чего нужно. К примеру, поспать. Но, видимо, не судьба, потому что не успели мы допить чай, как вновь раненые. Пока лечил, офицер, что привез людей, поведал о делах на фронте. Наши, оказывается, взяли крупный город повстанцев. Брелосток называется. Оттуда по нам и всем позициям в радиусе 200 километров палили из артиллерии. Так что теперь будет потише. А в станции, казалось, хотели нанести нам как можно больше ущерба, бомбя города. Военный объект то у нас надежно защищены, и такие разовые прилеты им ничего не сделают. Ладно, это не мое дело, я целитель. Вот только нас просто забросали ранеными. Самых тяжелых везли сюда, мол... Тут же я, маг Света. Маг Света, который Света дня не видит, не вылезая из операционных. До самой ночи занимается лечением и... Я почти освоил исцеление. А целебный импульс так вообще спасение. И еще. Сколько же божественной энергии мне поступает, просто ух! Армия, кстати, и правда, помогла нам припасами и медикаментами. У нас же в штате было немало хирургов, магов. Им это очень пригодилось, на их помощь уже нам, целителям. После работы хирургов куда проще исцелять. На следующий день у нас все было тихо. Взяв брелосток, наши перешли к обороне. Враг также истощился и взял передышку. А вот бесчисленные индусы-наемники нет. Они наводнили театр боевых действий, и лишь по предварительным подсчетам их уже более ста тысяч — И это не тот шлаг, который я убивал у Благовещенска. У этих даже техника имелась. Старенькая, правда, но это все же техника. Она умеет стрелять, ее тяжело уничтожить и. В общем, плохо это. Меда, госпиталь, отличный источник информации. Солдаты в стационаре много интересного рассказывают. В общем, война обещает быть тяжелой. С каждым днем. Все больше наших войск стекается к границе. И этой ночью я решился на вылазку. Ну, как на вылазку? Скорее, на пакость. Мои призраки занимались разведкой и нашли отряд византийцев. Раз пока не планируется поступление раненых, можно немного нагадить ворам моей прелести. И в случае чего Изя прикроет меня, приняв облик Александра. Я прекрасно знал, кто спит, а кто нет поэтому легко выбрался из храма госпиталя и, найдя укромное место, сменил облик на бога смерти, отрастил крылья и полетел. В зоне действия храма полет не отнимал много сил, а вот оставаться незаметным было очень даже непросто. А тут всякие системы ПО, магические детекторы и прочее, но я облачился в черное облачко и летел на низкой высоте, избегая людей. Так и пролетел 40 километров, не забывая собирать души павших воинов, В Речи Посполитой почтение было лесов. Земля в основном используется под фермерство. И вот в одном таком редком леске и прятались византийцы. Их лагерь был надежно скрыт магическими системами камуфляжа, которые Бани обнаружила совершенно случайно. Наткнулась на камуфляж, удивилась и проверила. Скрываясь во тьме, я пробрался через лес и добрался до вражеского лагеря. Пять сотен бойцов, много магов, снаряжение первоклассное, легкие бронекостюмы, полностью герметичные, синего цвета с гербом в виде алой розы, закованной в цепи. Похоже, это гвардия рода. Лагерь состоит из палаток и шатров. Имеется техника в виде бронетранспортеров, несколько десятков квадроциклов, два броняка со спаренными зенитными пушками и командная машина. У меня есть похожая, ну куда более старая. В общем. Это такая машина с большой тарелкой, приемником сигнала. антенной и она может сканировать территорию и обеспечивать связь бойцов на большие расстояния. Неприятная штука. Враг сейчас спал. Но на дозоре стояло около сорока бойцов, а также повсюду установлены различные датчики движения и ловушки. Магические, конечно же, поэтому я их и обнаружил. Ладно. А теперь спите. Я начал медленно выпускать белый туман. Он был едва видимый, и я им покрыл половину леса, включая лагерь. После чего он начал постепенно повышать концентрации, чтобы... «Ах, вы ж гады!» — взвыла сирена. «Меня засекли?» Или система брони зафиксировала влияние на бойцов? Лядство. Лагерь тут же ожил. Бойцы и врага спали в броне, поэтому, выскакивая из палаток, уже были готовы к бою, а когда показался их главный, он сразу же сдул весь туман. Одновременно с этим я почувствовал, как меня просканировали ветром. Нашли. Главнюк в синем магическом костюме, исписанном рунами, указал на меня пальцем, точнее на кусты, в которых я скрывался. После чего в меня полетели огненные атаки и несколько молний. Вражеских магов было не отличить от обычной пехоты, за исключением магических жезлов. На вид дорогих и артефактных изврат. И вот атаки врага сменили кусты а когда улеглась пыль, они увидели меня. «Хм, вижу, крыса нам попалась сильная!» — удивился Главнюк, но тут же поморщился. Почувствовал сканирование Исы. Старший маг на середине стадии. Сильный противник, но... В этот момент моя сила кольцом закрыла лес, изолировав от внешнего мира. Теперь никто извне меня не увидит. «Это сказал один из воров», — проворчал я подходя ближе к лагерю. Враг уже был готов к бою. Все пятьсот человек. Техника тоже навела на меня свои орудия. Маги готовили заклинания. Сдавайтесь. Я не убью вас. «Хм, ты же тот некромант из Асьюта», разглядел он мое лицо. «А Асьют — это тот город в Египте». «За твою голову объявлена впечатляющая награда. Зря ты пришел. Еще и без армии нежити, идиот». Маг рассмеялся. А я развел руки в стороны, и позади меня появилась настоящая стена тьмы, из которой начали выходить воины в черных латах. Восемь сотен. Из них четыре сотни щитников, две сотни топорщиков и столько же лучников. Среди них были мои скелеты маги в количестве двенадцати штук, четыре скелета рыцаря, мой рыцарь, Кики, коротышка с косой и громила. Вот только все они прошли эволюцию, получив магическое сердце. Уровень хоть и не подняли, но теперь каждый из них имеет свой запас сил, и его не надо тянуть из меня. Громило еще в прошлый раз прошел эволюцию и существенно изменился. Его рост уменьшился до двух с половиной метров. Телосложением он стал как бодибилдер. Тело распирало от мышц. Правда, у него шкура теперь серая и очень прочная. Мой страж пошел по пути близкому к человеку. Никаких больше костяных наростов и костяной брони, только сила и прочность тела. Но ну и теперь он получил вместе с магическим сердцем магию земли. «Убить!» — приказал я, указывая на византийцев, и сам бросился в атаку. Позади меня в атаку помчалась армия мертвых. На них тут же обрушилась вся мощь византийцев. Так как впереди бежали щитники, они первые приняли на себя шквал пуль и магии. Взрывы разбрасывали воинов, магия сбивалась с ног и накрывала сразу группы скелетов в доспехах а шарапнель гранат впивалась в латы. Вот только у скелетов нет внутренних органов. Да и повреждения восстанавливались моей силой. Поэтому один за другим вся павшая нежить поднималась на ноги и шла в атаку. Лучники же... Сперва они прятались за деревьями, а после обрушили на врага пылающие тьмой стрелы, истощая защиту противника. Ну а я... «Да кто ты, мать твою, такой?» ругался старший маг, метая в меня воздушные лезвия. Они были такой силой, что могли разрубить надвое приличный такой БТР. Я же отбивал их ладонями, покрытыми моей силой. С руной могуществом мне действительно стало куда легче сражаться. Но и враг, кажется, слегка потерял концентрацию. Так что иду в лобовую, пока он не пришел в себя. Но вдруг мои ноги оторвались от земли. Враг подготовил ловушку, отвлекая меня воздушными лезвиями. Меня резко подкинуло воздух, и семеро магов ударили по мне молниями. Но старший маг взял под контроль весь воздух вокруг меня, заточив в сферу, и она быстро крутилась, дезориентируя меня. И это не считая сотен ветряных пуль, что били по мне внутри этой сферы. Сильно, но недостаточно. Византиец хочет истощить мою защиту, но это невозможно, ведь пока у меня есть запас божественной силы, защита не спадет». А пробить эту защиту можно лишь, вложив всю силу в атаку. Враг до этого пока не догадался, зато я накопил достаточно силы, чтобы разом выпустить ее, взорвавшись черным туманом. Он быстро сжег заклинание противника, отчего ветер потерял силу, и я смог упасть на землю. Времени я не терял, поэтому, повелевая мой, накрыл ею все поле боя, лишая врага видимости. Несколько секунд спустя ударил сильный ветер, пытаясь сдуть черный туман, но его лишь оттолкнуло назад. Тьма сразу же начала возвращаться, стремительно сужая кольцо вокруг лагеря врага. Вот только мои воины уже воспользовались моментом и атаковали в полную мощь. «Да сдохни уже!» — кричал маг клинком, пронзая грудь воина с топорами. А тот продолжил нанизывать себя на меч и ударил топорами по плечам мага. Но человека защитил барьер. Маг выпустил молнию из меча. Но что молния сделает скелету? И в этот момент позади человека из тьмы выскочил коротышка. Он взмахнул косой, напитавшейся моей силой, и отрубил магу голову, после чего вновь скрылся во тьме. Недалеко от этого места Кики теснила двух боевых магов. На третьего скрутила хвостом и сдавливала, ломая кости. Ее язык периодически выстреливал, а четыре клинка в руках не позволяли врагу даже на секунду отвлечься. При этом всюду были войны-скелеты, кровь, трупы и сражения. Пусть моя армия и несла потери, так как потерявшие голову скелеты возвращались в загробное царство, но враг получал куда больший урон и завяз в ближнем бою. Топорщики просто окружали людей и рубили, пока их защита не истощалась. Враг преимущественно был без клинков. Все же это война, А клинки используются в зонах, где обитают чудовища. Некоторые пытались отобрать оружие у моих воинов, но это заканчивалось печально. Мечи и да топоры попросту разливались подобно жидкости, и она выжигала всю ману в броне людей, лишая ее защиты. «Проклятие! Сдохни уже!» — выкрикнул старший маг и поднял руки к небу, а на меня опустилось атмосферное давление, заставив упасть на колено. Будто гору скинули. И меня погружало в землю. «Это что, давление воздуха?» Какое необычное заклинание, которое, по идее, может даже танк расплющить. того Макс сейчас бесился, ведь меня не расплющило. Из моего тела выходил черный дым, который контактировал с маной заклинаний и выжигал ее. Сам я постепенно поднялся на ноги и даже руку поднял, хоть и с трудом. Но тот уже тужился, пытаясь раздавить меня. Однако у меня сейчас полмиллиона б. Руна тела напитывает мое тело, а руна могущества усиливает мощь моих атак. Не будь я человеком, мне бы хватило одной атаки, чтобы снести этого жалкого мага. Он боялся. Его атаки слабели, а люди умирали. И это его люди, его родичи. И все они сейчас кричали, гибли или уже были убиты. Вот только на что он надеялся. Думал, что придет на сафари, поохотится на русских солдат и потом вернется домой. «Нет, это так не работает, это война. Хотя византийцы уже и забыли, что такое настоящая война. За них обычно воюют наемники. Возможно, у этих византийцев была своя задача, и по-хорошему бы их пленить. Но нет, мне свидетели не нужны». «Ты проиграл, ты слаб, и ты здесь умрешь», смеялся я, глядя на мага, и прямо чувствовал, как ослабевает его магия. Он боялся и я давил на его страх, делая слабее. Вытянув обе руки, хоть это и настолько тяжело, что я едва не упал на колено, начал выпускать тьму, скапливая ее в ладонях. Враг еще сильнее натужился, и меня продолжило опускать под землю. Силен, не отрицаю, не снаряжение у него, видимо, усиливает магию. Но вот запаса сил у мага было мало. Меня все еще вдавливало в землю, и я уже оказался по пояс в земле, но я закончил. Шары в моих ладонях выстрелили вперед, вырываясь из этакой гравитационной ловушки, и, обратившись двумя шипами, пробили грудь и голову у мага. Они выстрелили с такой скоростью, что тот не успел среагировать, и все его силы были направлены на меня. Эх. Вот и погиб могучий маг, а я проверил свои новые возможности. Правда, теперь будет болеть спина. Выбравшись из ямы, огляделся. Армия моя добивала людей. Те пытались отступить, но не смогли, и вокруг поля боя стояла моя непроглядная тьма, которая еще и ману выжигает. «Смотрю, вас сильно потрепало», — я перевел взгляд с трупа своего врага, которому я сейчас отрубил голову. «Улика как-никак». А стражи мои, кики, рыцари два скелета мага стояли рядом. Это все, кто остался. «Враг был силен и отважен», — серебряный рыцарь ответил за всех. Также я обратил внимание, что из восьми сотен скелетов воинов осталось лишь сто. «Охраняйте этот лес и соберите трофеи и тела!» Я взмахнул рукой, и трупы начали подниматься. «Используйте для ночных нападений. Устрою противнику настоящий ад. Но эту ночь сидим тихо». Повелел я, после чего построил скрытый алтарь. Он поможет моим воинам подпитываться и восстанавливать повреждения. Но свежим зомби быстрее стать продвинутыми. Забрав голову, полетел в Брест. Кстати, камуфляжную установку велел не отключать. Не хочу, чтобы кто-то нашел мои трофеи. В итоге на это сражение я потратил уйму сил. Но ни о чем не жалею. Ну, кроме одного. Вернувшись в госпиталь, мне удалось поспать всего три часа. С утра вновь работа, вновь лечение раненых, но... — Александр Леонидович, к вам пришли. От лечения меня оторвала медсестра, но там и пациент был из тех, кого на выписку. — Продолжайте. Магию я потом почищу, — повелел я целителям. Их лечение оставит в теле простолюдины остатки маны, которая будет вредить организму. Но мой храм сам высосит все лишнее из тел пациентов. А еще за эту ночь... Я получил 35 тысяч БС с помощью сна. Если бы не храмы Рейны, везде свои храмы поставил бы. Эх. В общем, пришел я в свой кабинет. Ну как мой. Это единственный рабочий кабинет, и он на четвертом этаже. Так что он общий рабочий кабинет. Там меня ждал важный офицер. И когда я вошел, меня кинули недовольным взглядом. Александр Леонидович, искренне надеюсь, что у вас действительно важная причина, чтобы отвлечь меня от важных дел. Это был среднего роста мужчина. Выглядит грозно, важно и очень умным. А еще он боевой маг. Думаю, это важно. Пожал руку и достал из-под стола мешок, в котором голова византийца. Мужчина же с удивлением посмотрел на меня. Этот друг передал подарок. После этого я достал пластину духов И при офицере допросил призрака, точнее, начал. Но уже полчаса спустя похищенный я повторял все то же самое, но перед всем командованием Бреста. Оказывается, византиец знал информацию, которая очень заинтересовала командование. Три часа меня мучили. Ладно, не меня, а призрака, познавшего ад. Я же пил чай и лакомился вкусняшками. Даже в туалет успел сходить и по телефону поговорить. В общем. Что там за информация, я прослушал. Но что-то настолько важное, что мне дали 77 тысяч Б.Э. Когда меня отпустили, и я вернулся в госпиталь, в холле наткнулся на спорящих топора и ковбоя. Они, оказывается, уже добрались до Бреста. «Что за шум, а драки нет?» — поинтересовался я, подходя к ним. «Господин!» — оба повернулись ко мне и поклонились. «Рассказывайте!» «Да что говорить!» «Валить вам надо из этого города. Он же под обстрелом. А если вас подорвет?» «Эй, госпиталь ваш!» — обратился ко мне ковбой. Высокий блондин был облачен в старенький бронекостюм среднего типа. Он подходит как для штурма, так и охраны. Топор же был в легком, камуфляжного цвета, над чего невысокий индеец сказался ребенком на фоне товарища. Уже пытались, как видите, здание целое и защищенное даже от атак старших магов. Пожал я плечами и, махнув рукой, повел их в свой кабинет. «А это?» — ковбой скривил лицо, увидев голову на столе. «Кажется, я забыл ее забрать». «Да так, один важный византиец был». Голову вернул в мешок. «Потом кремируют, наверное». Вскоре я уселся за стол, кратко объяснил задачи для каждого отряда. «Значит, нам можно петь, гулять и отдыхать? А эти краснокожие пойдут в пекло? Идеально. — рассмеялся ковбой, стоящий у стены. «Мы выполним все в лучшем виде», — поклонился топор, вставший с кресла. «Все уцелевшее снаряжение можете взять себе», — добавил я, а вот ковбою стало не до смеха. «Это... А может, мы прикроем? Ну, вдруг там нападут хищные бурундуки или белки там всякие. Слышал об одной серебряной белке, она обращается в молнию, говорит, пипецок, жуть опасная. Не, ну серьезно». Нет. «На вас строительство лагеря и охрана госпиталя», — покачал головой. «Вскоре прибудут мои основные войска. Им нужно где-то разместиться». «Знаю, знаю», — мужчина вздохнул, но все же улыбнулся. «А что с бабами?» «Вне базы». «Не, ну это конечно». Ни хрен кому попало знать, где у нас лагерь». «И спасибо». Ковбой довольно заулыбался, а индейец что-то на своем сказал. Уверен, что обидно, так как ковбой тут же стрельнул в него взглядом. «И еще одно», — заговорил я, доставая из-за спины мешочек. «Ну как из-за спины?» «Из загробного царства». Из мешка достал два кольца и показал. Людям. Они были белого цвета и с гербом моего рода. Решил сделать без камней, чтобы не мешало надевать перчатки и прочее. Артефакт. Позволяет почувствовать приближение смерти. Здесь сорок штук. Распределите между своими. А «Очуметь!» «Прям почувствовать!» — ковбой сразу же надел, но не хотел снимать броню. «Да, работает даже у простолюдинов». «Благодарю вас за этот щедрый дар!» — Индеец поклонился, а колонист кивнул. «В его броне вряд ли он смог бы нагнуться. То еще старье. Вскоре я их выпроводил и занялся работой. Дел, честно говоря, было много». Меня еще два раза мучили военные, даже голову приносили, мол, выбей из них информацию. И как я это сделаю? Мне душа нужна, а не запчасть. В общем, послал всех нафиг. Но чувствую, что от меня не отстанут. И так ранеными заваливают. Ощущение, будто из других городов привозят. Я работал, потом работал и вновь работал. Уже голова шла кругом отметания между ранеными. И когда я уже начал путаться и едва не засадил целебный импульс медсестре, а не пациенту, меня окликнули. «Кто-то важный пришел и хочет меня видеть». Дав по импульсу как медсестре, которая выглядела неважно, так и пациенту, покинул палату экстренного лечения и вышел в холл. Там я встретил стройную и элегантную блондинку. Она была в желтых приталенных штанах, белой блузке, на которой были расстегнуты несколько пуговиц, открывающие вид на грудь третьего размера, желтый расстегнутый пиджак и маску на лице. Женщина подошла ко мне, цокая высоким каблуком, остановившись передо мной, поднесла ладонь к маске и сняла ее. Ну привет, Гаус.